Случалось, что на день рождения Коваля, кроме друзей и жены, собирались и все его секретарши и любовницы и случайные обожательницы. Тогда празднество выглядело несколько странно. Точнее, стыдно, хотя сам Коваль держался великолепно, без всякого смущения. Да какое там смущение? Он и не знал, что это такое. Он всегда держался свободно. Временами распираемый собственным величием даже чересчур свобод. Он себе любится, вообще был не прочь, чтобы все женщины принадлежали ему. Все участвовали в его жизни, и чтобы на день его рождения их собиралось не меньше, чем на первомайскую демонстрацию. Впрочем, Бунин с Булгаковым и вовсе жили с двумя женщинами одновременно в одном доме, и не только они. Накануне своего дня рождения Коваль давал нам, Сергеенко, вычурные темы для письменных поздравлений — фиолетовые утопленники, нуждающие кости. Как-то мой друг увидел симпатичную девицу с ихниным и вполне серьезно заявил мне, как хочешь, но я отобью ее у него. Но, не дай бог, его приятница заинтересуется кем-то другим. Ревновал до да чертиков. Однажды его секретарша Ирина в ресторане «Цедел» брала интервью у Пьецуха, она работала в комджурнале. Коваль заранее меня об этом оповестил и назначил встречу в Пёстром. Как только потенциальные любовники уселись в ресторане, мой друг не поленился, потащил и меня туда же. «Сяду так, чтобы их видеть», — объявил. «Случить чего ты меня сюда приволок. Понял?» Весь вечер он... то с цепенящим вниманием следил за парочкой, то дергался и ужасно нервничал. Ишь, как смотрит на него. Кадрится, а он, гад, явно кадрит ее. Знает, что со мной ему не потягаться, но лезет. — Брось ты, чепуха, не накручивай себя, — говорил я, — но где там? Если ему что, мерещится, не переубедишь. В другой раз я разговорился с его другой секретаршей Еленой. — Её тебе не отдам, — сурово предпредил мой друг. Ты что спятил? По себе всех меришь, пытался поставить его мозги на место. Я все вижу, меня не проведешь. И как Сталин? Тот тоже говорил "Бери Жукову тебе не отдам. Коваль, старый чурка, засмеялся и успокоился. Однажды приезжает Снерли, звонит. Каких баб за этот месяц имел? Да никаких, отвечаю. Сейчас не до них, я уж и забыл, как у них все выглядит. Приезжай! Нарисую, Гагочит. Вот, черт. Я, чтобы сказать, приезжай сейчас вызову пару, а он нарисую. Мы встретились в его мастерской, купили у сторожа продмага бутылку. Коваль знал старика и в любое время суток мог достать водку. Прежде чем ее прикончить и звонить женщинам, пересказали друг другу, как провели последний месяц. Баньку поставил, сообщил Коваль. Он был большой любитель банного дела. Сам? В одиночку? Ты что, местные помогли? Баньку грамотно самому не поставить. Внутри вагонка из осины надо обшивать. Дальше он подробно описывал баньку, потом чердак избы, где делаешь это то вроде мастерской. Я похвастался, что взял участок в писательском товариществе и строил летний дом. Вдвоем с братом, важно, закончил я. На кой черт тебе этот участок, поморщил сковаль. Я вот что тебе скажу. У меня там на Мерли есть свободный дом. не хуже моего, и недорого. Другому не сказал бы, тебе говорю. И, дурак, не раздумывай, будем вместе щук ловить. Далековато, участок в часе езды. Тебе эти писатели с АДЛ не надоели? Да и шесть соток всего. А у меня там до да реки все мое. И за рекой тоже, как у Гоголя, вставил я. Ну да, засмеялся, коваль. В это лето стоит жарище. Все поливают грядки, а я ничего не делаю. Не люблю это. Вот щук ловлю. С одной скажу тебе, долго боролся, напобедил ядрёно ваш. На нерливить у тебя третье владение, напомнил я. Куда тебе столько? Алёшки останется. Санишь коваля шустрый, смышлёный мальчикат. Твой будущий ученик, — говорил мне коваль. А вот его дочь от первого брака, Юля, — гадючка. Они и писать противно. Когда с моей матерью случился инсульт, ее положили в больницу, коваль спросил меня В какой она больнице? Я назвал да ведь там моя Юлька работает терапевтом, оживился мой друг. Сейчас ей позвоню. И позвонил, и наказал дочери присмотреть за моей матерью, узнать, что и как, и сообщить мне. Три дня мать прилежала в больнице, но дочка, Валя, так и не позвонила. На четвертый день мать умерла, об этом меня известила медсестра. Потом позвонил за в отделением, сказал. — Очень хорошо, что вы все уже знаете. А спустя неделю я в ЦДЛ встретил Юлю. Она направляла в кинозал. — Я была у вашей мамы, — сказала. Она чувствует себя неплохо. — Такая вот дочку моего друга. Дать бы ей клятвы Гиппократы по башке. — Эх, ма! Если б Коваль все силы бросил только на литературу, сколько он бы хорошего написал. Так нет, он, дуралей, хотел себя бессмертить во всех областях. Одна моя ученица, его любовница, говорила, он слишком разбрасывается, за все хватается, немного порисует, попишет стихи что-то порежет на дереве, потом минут десять поиграет на гитаре, снова берет за кисть, ручку. Таким же он был и в молодости. Как-то отправились на охоту. Он, Мазнин и Мизинов, Таковали умудрился за один день подстрелить щерка, зарисовать его и сфотографироваться с ним, написать два стихотворения и к обоим на гитаре подобрать мелодии, сделать несколько акварелей и автопортрет, вырезать из корней черта и свой профиль, собрать какие-то травы для лекарств, еще закадрить деревенскую девушку. Могу немного... Перепутать очередность, но за суть ручаюсь. С возрастом Коваль за заматерел, стал похож на старую жабу. Когда смеялся, его выпученные глаза вылезали из орбит, щеки тряслись словно желе. Раза два он ложился в больницу на похудение, после чего выглядел, как молодая лягушка, но быстро набирал прежний вес, прежние жировые складки. Уж очень любил пожрать, чертяк. особенно сальса с хреном, само собой, под водочку. Но его старческое хвостовство, у меня чувство слова в крови, я сразу ворвался в литературу как мастер, с каждым годом возрастала. Как ты заявил? — В институте профессор такой-то говорил. Что Коваль не написал, не по правилам грамматики, это будет правильно. Совсем по Жуковскому. Как мы с Пушкиным пишем, так и должно быть. Другой раз говорит, «Мне как таланту легко найти нужное слово. В голове-то безмерный клад», — вспоминается Чайковский, «у меня пять процентов таланта и девяносто пять работ». Но случалось, Коваль впадал в жуткий пессимизм, особенно когда ему в очередной раз не дали премию Андерсона. Он жаловался, что ему не о чем писать, что родители его юной журналистские Жени... который у него брала интервью, из которой он два года крутил роман, отправили ее за границу, подальше от него, что вообще молодые женщины на него все меньше обращают внимания, на что я замечал, ничего, мы свое взяли, а ты и чужое взял, как говорит Венька Лосин, художник. Коваль смеялся. «Нифига! он Костя, Сергеенко, берет и берет, можно сказать, гребет, черт бы его подрал, правда, делится». Последний год в семейной жизни Коваля начались раздоры. Наталье надоели секретарша мужа и журналистка. На одни звонки ей в Париж ухлопал пятьсот долларов. Наталья устроилась преподавателем в школу, с сыном сидела ее мать и стала домой возвращаться поздно. — Свела любовника в ярости, — заявил мне Коваль, привозит ее на машине. И по телефону призывал меня быть свидетелем падения жены. — Иди, скажи, Ленке. Когда-то вчера явилась. Слэйш гремит кастрюлями. Не хочет говорить, что я на машине, подвозит любовник. Наталья подходила и спокойным голосом опровергала мужа, не слушай его, все от его выдумки. Нельзя сказать, что они совсем разлюбили друг друга. Их отношения просто притупились. И Наталья напоминала мужу, что она еще молодая, красивая женщина, а Коваль комплексовала из своего возраста. и от того, что исписался. Прежде чем высказать свое отношение к творчеству Коваля, замечу, для меня в работах особенно ценна естественность и подлинность. Нарочитость вызывает недоумение и протест. Ну ладно в молодости, когда не знаешь, как самоутвердиться, но в зрелости, а тем более под старость, когда уже тянет к простоте и ясности, стремление по оригинальничать выглядит диковато. Йменгуэй, говорил, туманно пишет о том, что туманы себе представляют. Еще одно отступление. Я знаю точно в искусстве большинство близких людей, нахваливая работы друг друга, то трепетно, волнительно, то взахлеб, частенько лицемерит. Если что-то явно не нравится, помалкивают, боятся обидеть, испортить отношения. Это и понятно. Творческие люди крайне ранимы и болезненно воспринимают критику. Несмотря на этот печальный факт, я убежден, что как раз близкий человек обязан быть предельно искренним и говорить то, что думает. Кто ж как нём? Для пользы дела мы должны относиться друг к другу с повышенными требованиями. Меня с детства отец приучил настороженно относиться к похвале. Рассматриваю ее как нечто незначащее. Способ увильнуть от серьезного разговора, по сути. Другое дело критика. Пусть даже самое жесткое, из нее всегда можно выжить полезное, тем самым сделать работу качественней. Когда Кушак мне говорил, все отлично, классно, я знал, ему лишь бы отмахнуться, хотя сам всегда и все обкатывал на друзьях. Звонил Мазнину Терловскому, Мне спрашивал, где что покоробило, а потом вздыхал. Да, то же самое сказал и Игорь, и Марк, надо крепко подумать. Вот Мазнин и Мизинов меня хвостили как надо. С большим подъемом? Если при этом Мазнин все-таки выбирал выражение? То Мизинов не ограничил свой словарный запас и жалил меня в самое сердце. На рокпись писал, используя бандитскую лексику, где ты, такой видел, а? Что за чушь, что за димовая концовка? Ты что, совсем ах, м Прям был готов придушить меня. А при встрече подробно разбирал мои огрехи несуразицы. — Где у тебя развитие сюжета? Топчешь на месте, ядрена мать. Не ты господствуешь над временем, а оно над тобой. Но есть у тебя дневниковая манера, интонации, нюансы всякие, но этого мало. Где свой подход индивидуальность? Я, конечно, защищался как мог, но ведь манера... интонации, нюансы — это есть индивидуальность?» «Ничего подобного! Это только окраска! Индивидуальность — это прежде всего самобытный вклад!» Я был бесконечно благодарен друзьям за доскональный разбор и выжимал все, что мог из их проработки. Руководствуясь повышенными требованиями, я выскажусь о работах Коля, в начале его музыкальных поползновениях. Вообще-то говорить об этом мне попросту неинтересно, даже смешно. Ответственно заявляю. Коваль не обладал слухом, перевирал мелодии, но изо всех сил хотел стать бардом. Усердно брал уроки игры на гитаре, не упускал возможности спеть свои вещи. Все для того, чтобы быть в центре внимания. Слово он любил выступать. Открывал выставки художников в библиотеках ЭЦДЛ, вел семинар в Мурзилке. Учил ему разуму молодых литераторов. Бывало, в мастерской у Стацинского кто-нибудь рассказывает интересную историю. Коваль мне шепчет. Разве ли хрена тень, Надо немедленно достать гитару. Пойдем по мастерским. Это у него называлось перехватить инициативу. Он всюду перетягивал одеяло на себя. Так на выставке стоило Силису заговорить о себе, как Коваль со смешком ершился. Что ты все о себе до да себе, черт тебя подери! Брось валять дурака, обо мне что-нибудь скажи. На вечере в малом зале кто-то говорил о нем, как о прозаике. Он бросил реплику. Скажи, что я еще и первоклассный стихотворец, у меня две книжки стихов. Он не забывал о себе даже, когда писал о других. Например, написал, когда я читаю «Утренние трамваи» Сергеева, я вспоминаю последний троллейбус Акуджавы. Та же музыка звучит и во мне. Ясно, здесь сплошное кокетство. Игра слов, ведь ничего общего нет между. Пусть мелодичный, но унылые вещи метро и трамваями, где все отмечали какой-никакой, но оптимизм, Коваль просто похлопал меня по плечу и высветил свою тонкую душу. В музыке вкус у Коваля был разбросанный. К месту вставлю вкус, по-моему, даже особый, возможно, врожденный талант. По большому счету, вообще определенный взгляд на жизнь. Коваль никогда не пел песни нашей юности, но не забывал песни с налетом блатной романтики. Например, любил Мурку. Ее пел на мой день рождения не только у меня дома, но и в ресторане «ЦДЛ», где, кстати, сидели иностранцы. Подошел к топеру, крикнул, что посвящает песню мне, на кой черт она была мне нужна, и заголосил. Спел, дождался двух-трех хлопков, Но вдруг ему втемяшилось, что у него получилось не очень душевно, и он отстянул еще раз. Музыкальные упражнения Коваля можно рассматривать только как хобби, как семейное кухонное искусство, но не исполнять в залах, а он постоянно лез на сцену, в студии, на телевидении. Кстати, Кушак тоже мог бы исполнять пару своих дворовых песен и цыганочку. Но надо отдать ему должное, он это делал только в кругу друзей. О художнических работах Коваля говорить можно спокойно. Некоторые его пейзажи, деревянные скульптуры и эмали, где за общими контурами не виден четкий крепкий рисунок, вполне приличного уровня для художника-любителя. Тем более, что главным для нашего героя было побольше ломать форму, делать все по позабористей, покривее. Но Коваль, кретин, считал себя не просто художником, а художником выдающимся, мой талант от Бога. Это не подтверждал ни один профессиональный художник, за исключением Силиса и Лемпорта, которые натаскивали дарование в своей мастерской. Тем не менее, непробиваемый Коваль постоянно демонстрировал свое могущество, выставлялся и даже иллюстрировал свои книги. Заставлю подвинуть самих Алимовых. Поразительно, как он не видел разницы между работами мастеров, тех же Силиса с Лемпортом и своими. Ну да бог с ним, как говорится, действительно, сильный мастер лосин. Но ну, нравится ему рисовать, ну пусть рисует. Если бы Коваль писал только пейзажи и натюрморты, к нему не было бы особых претензий. Но он писал портрет, Это же выглядело дилетантской дерзостью. Ну как можно браться за портрет, не зная костяк человека, не умея рисовать руки? Я ему говорил, не выставляй конкретные портретные работы. а он-то поголовый «ну ни хрена, все выставлю». Коваль стремился увековечить знаменитостей — Ахматову, Чуковского, Тарковского, ну вообще тянулся к известным людям. Отчасти для того, чтобы потом написать о них мемуары. Бывало, сидим за столом в компании, внезапно Коваль замечает известную личность, тут же встает, подходит, перекидывает словами. — Что, побежал засвидетельствовать свое почтение? — бросает Сергеенко, когда Ковалев возвращался. — Пусть сами к нам подходят. У тебя просто мания величия. А мы что, для тебя люди второго сорта, что ли? Да? — Понятно, талантливый человек и должен общаться с талантливыми, хотя не подпитывают его творчество. А посредственности обедняют, но Ковалев иногда перегибал. — Ну, не случайно же... В монохрониках, кроме знаменитостей, он упомянул только тех, кто постоянно был на слуху, и разных скандальных формалистов типа Рабина, Гробмана, Брусиловского, Олешковского, от которых ничего ценного не останется, с которыми он и виделся-то не больше двух-трех раз. Такая тонкость. Почему-то в дневниках Коваляне нашлось места малоизвестным широкой публике, но прекрасным художникам. Монину. Лосину, Перцову, Молоканову, Варшамову, с которыми он годами работал бок о бок. И кроме Снегирева он гад не обвалывался ни об одном из отряда детских писателей, о которых эти очерки. А ведь дружил с ними не один десяток лет, и они кое-что сделали в детской литературе. Кстати, и приятель он особенно ретиво выбирал из числа своих, причем из самых разных сфер, и как он находил. Он терпеть не мог театры, и театральную публику, но приятельствовал с Фоменко и Казакова. Совершенно не интересовался техникой, но поддерживал отношения с богоизбранными инженерами. Был далек от политики, но встречался с либералами из Яблока Лукиным и СПС Арбатовой. Вот как своеобразно Коваль объясняет название монохроник. Размышляя над этим словом «Ауа», я спросил некоторого, Понимаете, некоторого писателя. Что такое ауа? Агентство улетающих арбузов, — ответил тот. Возможно, возможно. А что такое, на ваш взгляд, жизнь человека? Уже обращение к читателю. По-моему, ауа и привет. Это писал уже старый маховик. Маститый писатель в книге, как я понимаю, для взрослых. Никто мне не докажет, для чего это позерство. что это крутая проза, ирония юмор, и юмор, идут они от божественного дара. И опять-таки не случайно предисловие Кауа написал отвратительный литератор Виктор Ерофеев, с якобы изысканной прозы на самом деле извращенческой, мерзкий выпендрежник, попросту негодяй, которого не уважает ни один серьезный писатель, а Коваль с ним Одно название предисловия чего стоит «светлая тьма», И так далее. Ошпарили слова, увесистые восклицательные знаки, драйв, в глазах холод, достойный радикального концептуализма, стиль оправдания мира, как будто мир нуждается в чем-то оправдании. Это уж совсем чушь, что проза коваля связана узами с Тургеневым. как раз наоборот, она не в традициях великой русской литературы. Еще в юности Коваль безвозвратно въехал в Зощенко, и половина его рассказов детских идет от Сетана Томпсона. Коваль мне прямо об этом говорил, когда писал «Шамайку» для Ралана Быкова. Тот тогда не поставил фильм, но выплатил три гонорара за одну эту вещь. Вся беда в комплексе Коваля. Он, старая телега, всегда хотел быть писателем для взрослых и стоять в одном ряду с нашими знаменитостями. но когда пытался писать взрослую прозу, у него получалось слабо. Это и понятно. Он, дурень, отходил от себя, от того, что было ему дано от природы. К своим картинам Коваль относился как к бесценностям. Каждую фотографировал на слайды. Когда Раскин нашел ему покупателя, заломил сотни долларов. Бывало, кто-нибудь попросит рисунок на память, Коваль сразу «пойдем в мастерскую, что-нибудь выберешь». Приезжали и начинал копаться в сундуке. размером с малую Вот эту хочешь, хороша, а Ядряный ваш? но я никак не могу дать, ну никак, хоть убей, ну эту сам понимаешь, я тебе хрен дам, это шедевр, может эту, ну прям не знаю, моя душа в смятении. Он закрывал сундук и говорил аж хорошему гостю, знаешь, я тебе в другой раз что-нибудь нарисую. Все это выглядело глуповато, ведь большинство художников щедро раздавали свои работы и ценные. Монин, Токмаков, да почти все. Коновалов вообще никого не отпускал из мастерской без своей картины. Готовясь к выставке, Коваль просил меня помочь отобрать картины и развесить их. Делать с ним экспозицию было непросто. Здесь мы изменяло чувство меры, и вкус мы спорили до хрипоты. Он хотел выставить все и доказывал мне какую-то ерунду. Эта работа ему, видите ли, дорога. потому что с ней связано то-то и то-то, да, потому что у него было необычное состояние. Я говорил очевидные вещи, что зрителю наплевать на состояние. И на что, с чем связано, важен конечный результат. Так-то оно так слабо сопротивлялся сковаль, тут же наседал на меня со всей мощью. — Как хочешь, но... — Это я не могу не выставить, ядряноваш. — Ну, не могу, но ну, никак не могу, хоть убей. Прежде чем выставлять свои работы в ЦДЛ у Космолинского, галерейщика, который выдавал себя за польского дворянина, а на самом деле был практичным российским евреем, собственно, как и многие из его соплеменников, от Тимофеевского до Махровой сионистки у родины Новодворска. Такие дворянь, Коваль предъявлял двенадцать условий. Повесить на видном месте, недалеко от смотрительницы зала, чтобы освещение было рассеянным. чтобы с ним соседствовала не кто-нибудь Анна Заренко, чтобы работы огородили, не фотографировали и прочее. Несмотря на все строгости, однажды одну из его маленьких эмали обнаженную женщину все-таки стащили. Коваль страшно расстроился, напился и весь вечер не мог успокоиться, словно в его жизни случилось что-то непоправимое. Ведь он прекрасно знал художников, которые не очень дозаботились о судьбе своих работ. у которых обворовывали мастерские, у одного даже полностью она сгорела. И они это переживали достойно. «Ничего, восстановим», — говорили, — «сделаем даже получше». Вполне серьезно скажу, из всего художнического наследия Коваля надо выбрать десяток пейзажей маслом. Пять-шесть, не больше, рисунков тушью и столько же эмали. Вместе с деревянными скульптурами это будет неплохая экспозиция. После выставки ехали на машине Коваля в его мастерскую на Серебрянической набережной. Понятно, брали с собой горючее. Как большинство нервных людей Коваль водил машину словно чокнутый, метался из ряда в ряд, злился, что ничего не выигрывает. Нельзя сказать, что он был полным чайником, но и асом его не назовешь, тем более, что в технике он ничего не петрил, можно назвать чайником со стажем. Для меня Ковали в своем творчестве самобытен и значителен только как писатель и только двумя книжками. В детской литературе он в какой-то момент вырвался вперед, но не настолько, насколько кричат его толкатели. Галявкин вырвался подальше, но о нем почему-то помалкивают. А что говорить о детских рассказах Юрия Казакова, до которого всем плыть и плыть, которого почти не упоминают? заков написал мало но большинство его рассказов жемчужина